Одним из самых ужасных слов в любом языке является слово «солдат». Вот парад синонимов, прошедший сквозь всю нашу историю. «Югахни», «Патрульный», «Гусар», «Караиб», «Казак», «Деранзив», «Регионер», «Сардаукар», «Говорящая рыба». Я знаю все синонимы. Вот они стоят, выстрывшись в шеренгу в глубинах моей памяти, говоря... «Всегда будь уверен, что за тобой сильная армия!» Похищенные записки Айдаха, наконец, встретил Манео в длинном подземном коридоре, соединяющем восточный и западный крылья цитадели.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 Вдоль коридора дул прохладный ветерок, который создавали лопасти нескольких башен, стоявших по периметру цитаделей, похожих на одетые в накидке фигуры. Сейчас солнце уже нагрело песок, и лопасти развернулись фронтом к северу, чтобы гнать в подземелье прохладный воздух. Айдаха вдыхал кремнистый запах, занесённый сюда из пустыни Сарьиры. Айдаха понимал, что должен символизировать этот подземный коридор.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 Шаровые светильники были практичнее, дешевле, их было легко заменять. Он, однако, понял, что лето считал непрактичными немногие вещи. «Кто-то обеспечивает то, что хочет иметь лето!» Эта мысль приобрела зловещий оттенок, когда Идаха приблизился к Манео. Маленькие помещения были расположены в подземелье, как в древнем Сиече. Дверей не было. Ход закрывался лёгкими занавесками, развивавшимися на ветру. Айдаха знал, что здесь живут молодые говорящие рыбы. Вот залы сбора, склады оружия, кухня, столовая, магазины. Видел он и многое другое, что не могли скрыть тонкие занавески. Эти зрелища вызывали его ярость. При приближении Айдаха Манео оглянулся. Женщина, с которой разговаривал Манео, опустила занавеску. Наида успел мельком на неё взглянуть. Это была женщина в солидном возрасте, одна из командиров, но Айдаха не смог вспомнить её имени. Манео кивнул, когда Айдаха оказался на расстоянии двух шагов от него. Гвардейцы сказали, что ты разыскиваешь меня, сказал Манео. Где он, Манео? Где кто? Манео оглядел фигуру Айдаха с ног до головы.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 «К чему этот излишний гнев, Дункан? В чём заключается это испытание твоей? Я не знаю, но почему ты так расстроен? Меня тошнит от этого места, говорящие рыбы». Он с отвращением отвернулся и сплюнул. Манео посмотрел вдоль коридора, вспомнив, как приближался к нему Айдаха. Зная Дунканов, можно было легко понять причину его ярости. «Дункан», — сказал Манео,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 Айдаха в ярости уставился на Манео. «И после этого ты говоришь, что не знаешь, что происходит в пустыне с твоей собственной дочерью? Сиона проходит испытание, я же сказал тебе!» «Но что означает это испытание?» Манео прикрыл глаза руками и вздохнул. Он опустил руки и подумал, что заставляет себя связываться с этим глупым, опасным и древним человеком.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 «Так, как мы все умираем, они выпадали из связки времен «Ты лжёшь!» Айдах отсидел слова сквозь стиснутые зубы, костяшки пальцев руки, сжимавшей рукоять ножа, побелели. Манео продолжал говорить мягко и вкрадчиво. «Берегись, у меня тоже есть граница терпения, особенно сейчас». «Это гнилое место!» – крикнул айдаха Он обернулся и кинул взглядом коридор.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 Айдаха с трудом удерживался от того, чтобы не ударить мажордома. Его удерживало нечто загадочное в поведении Манео. Однако были сказаны слова, которые нельзя было пропускать мимо ушей. «Я не незрелый ребёнок, как ты, может быть?» «Дункан!» Манео впервые повысил голос почти до крика. От неожиданности Айдаха выпустил из руки нож, а Манео продолжал.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 Айдаха, едва сдерживая себя, качнулся вперёд на носках. «Очень рад узнать это о тебе, Манео!» «Да, это очень хорошо, но я тоже узнавал кое-что о тебе, причём несколько раз!» Манеос с наслаждением следил, какое действие оказывали на Айдаха его слова. Дункан был потрясён. Гхолы никогда не могут избавиться от чар того, что делали до них другие Гхолы. Айдаха заговорил хриплым шёпотом.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 Ты обвиняешь меня в том, что я подросток. Да, это так. Я перережу тебе Заткнись. В голосе Манео не было нюансов голоса Бена Гессерит, но в нём была привычка повелевать, и Айдаха подчинился. Прости, сказал Манео, но я очень расстроен из-за того, что моя единственная дочь. Он осёкся и пожал плечами. Айдаха дважды глубоко вздохнул.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 Это было уже слишком. Но Айдаха упорствовал. «Я могу простить тебя за... Ты болтаешь о сексе, прощении и боли, и ты думаешь, ты их винори? Не смей ней говорить! О да, она не имеет к этому никакого отношения. Ты занимаешься с ней сексом и не думаешь с ней расставаться. Скажи мне, глупец, как ты можешь что-то делать перед лицом этого?» Ошарашенный Айдаха глубоко вдохнул. Он не предполагал, что вечно мягкий и спокойный Манео способен на такой страстный монолог. Но это нападение, это атака, это не могло быть. «Ты думаешь, что я жесток?» – спросил Манео. «Я просто заставляю тебя думать о тех вещах, которых ты попросту избегаешь. Ха, более жестокие вещи делались в отношении Господа Лета только из за одной жестокости. Ты защищаешь его? Ты... Я лучше его знаю».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 Насилие предполагает, что ты навлекаешь боль и страдаешь от неё. Насколько лучше управлять войском, которое движимо этим древнейшим инстинктом? Он из тебя сделал чудовище. Ты предположил, что он использует меня, сказал Манео. Я допускаю это, потому что знаю, что цена, которую он платит, намного больше, чем та, что он требует с меня. Даже твою дочь? Он ничего не получит за это. «Почему должен получить я?» «О, я думаю, ты понимаешь, что значит быть Атрейдисом. Дунканы всегда были хороши в этом». «Дунканы, будь ты проклят, я не буду... У тебя просто не хватает духу платить цену, которую он просит», — сказал Монео. Молниеносным движением Айдаха выхватил из ножен кинжал и бросился на Монео. Как не быстро он двигался, Монео оказался быстрее. Он отступил в сторону и, выполнив подсечку, толкнул Дункана, который лицом вниз полетел на пол. Он лежал на полу, медленно осознавая, что только что напал на Атрейдеса. Манео был Атрейдесом. Потрясение сделало Айдаха неподвижным. Манео стоял и молча смотрел сверху вниз на лежащего Айдаха. В лице мажордома была невыразимая печаль.